дискуссию устраивает, названная в честь Клио. Музы истории или еще чего? Истории? Ну, конечно, истории. В сознание мое начали просачиваться ручейки воспоминаний. Я же занимаюсь историей, верно? Господи, да ты чем только не занимаешься, точно не скажу. Я имею в виду, изучаю историю. Я, как это называется, история, мой основной предмет... С мгновения он внимательно вглядывался в меня, желая увериться, что я не шучу. «Очнись, Майк! Философия! Твой основной предмет — философия!» Я вытращил глаза. «Философия?» «Ты сказал философия? Уж!» Стив поднял выпавшую из моих пальцев сигарету и раздавил ее в пепельнице. «Эй, ты бы поосторожней, друг!» Так я же не азать философии не смыслю. Факт первый. Неосторожное обращение с сигаретой может привести к ожогу. Факт второй. Ожог причиняет боль. Боль это плохо. Вывод. Курите с осторожностью. Появилась Джо Бетт. Два фирменных завтрака. Наслаждайтесь, мальчики. Я, не веря глазам, уставился на водруженную передо мной башню блинов. Здоровенный кусок сливочного масла потихоньку соскальзывал с ее верхушки. На нижнем, так сказать, этаже тарелке развивались вокруг двух поджаренных яиц хрусткие ленточки бекона. Посасывая волдырек, уже выскочивший сбоку на пальце, я с изумлением созерцал этот громоздившийся на столе наземный натюрморт. Неужели предполагается, что я все это слопаю? Такова основная идея, ответил, распрямляясь и расставляя по шире локти Стив. А вот это. Поинтересовался я, беря со стола четыре пакета с кленовым сиропом. Это зачем? В ответ он надорвал два своих пакетика Я оросил их содержимым собственный бекон. Бекон с кленовым сиропом, поразился я. Теперь я точно знаю, что сплю. Тем не менее, заставив себя попробовать завтрак, я обнаружил, что он не лишен определенных достоинств. Было в нем нечто неопровержимо правильное, как будто тело мое только его и ждало. «Поверить не могу», — сказал я, управившись едой, раскурив еще одну сигарету и радушно приветствуя темный наплыв дыма в легкие. «Не могу поверить, что столько всего съел». «Может, именно в этом ты и нуждался», — отозвался Стив, наливая кофе из кувшинчика, который расторопная Джо Бэт мимоходом закинула на наш столик. «Я всегда завтракаю таким вот манером, разумеется, почти каждое утро». «Тогда почему во мне не 15 столунов, так как...» «Ну, знаешь, почему я...» Я уставился в потолок и попытался произвести пересчет. «Почему во мне не 200 фунтов или около того? Почему я не растолстел?» Стив ухмыльнулся. «Это ты лучше бы у тренера спросил, у Хейвуда». «Что-то оборвалось у меня в желудке. О, Боже!» – пробормотал я. «О, Боже! Только не это! Ты хочешь уверить меня, будто я занимаюсь каким-то спортом, да?» «Так я и знал». Давай выбираться отсюда. Твоя подача, питчер. Питчер? Да ладно тебе. Гони семь баксов, и мы в расчете. Я вытащил из заднего кармана шортов бумажник, достал деньги. Семь баксов переспросил я, раскладывая банкноты по столу. Слушай, они же все одного размера. Ну да, ответил Стив, отбирая несколько бумажек. А какими же им быть? Мы вновь на сау. Диснейлендовская готика смотрит на нас, и Стив объявляет, что нам надлежит прогуляться по кампусу. Первый студенческий год, сообщает он, называется годом сосунка, второй годом недоросли, третий – в юноши, а четвертый – последний годом зрелости. Судя по всему, мы с ним завершаем нашу юношескую пору, и потому относимся к классу 1997 года нашего выпуска. Специальность Стива физика, однако в ученые ему идти неохота. Возможно, он подастся в писателя. Он слушает лекции по истории, по поэзии, и они ему нравятся. Пока мы прогуливаемся на меня, изливаются местные сказания. Стив указывает на изящные, увитые плечом здания. Один из первых губернаторов Нью-Джерси, Джонатан Белчер, сыграл немалую роль в основании Принстонского колледжа. Если бы не его скромность, Насау холл отпраздновавший в этом году свое 250-летие, назывался бы Белчер-Холлом, что было бы не совсем приятно. По-английски «белч» означает «рыгать, рвать». В 1777 году Джордж Вашингтон выбил из насау холла англичан, а пять лет спустя Принстон ненадолго обратился в столицу Соединенных Штатов, чему мы и обязаны редкой привилегии не спускать на ночь наши звезды и полосы.